Безумцы на орбите Все как будто было и не в первый раз, но необычность и запретность чувствовались всюду. Со стороны все смотрелось как обычно. Короткие команды, доклады об их выполнении шли по графику. Своевременно и без отклонений в разгаре предстартовая подготовка. Правда, смотреть на эту суетню почти некому, ни журналистов, ни посторонних зрителей. Лишь стартовая команда и официальные, без улыбки на каменных лицах, люди в мундирах и с большими звездами на погонах. Экипаж тоже официален, сух и тоже с погонами на плечах, но на них звезды поменьше. Везде чувствовалось присутствие армии. Серые бетонные здания с железными решетками на окнах, затянутых еще и металлической сеткой, опознавательные знаки военно-воздушных сил на космическом корабле, секретные инструкции, сверхсекретные пакеты. Даже бортовые компьютеры были опечатаны, а их лицевые панели заперты секретными замками и шифрами. В них, как в стальных сейфах, Хранилась секретная математика для осуществления секретных замыслов. Складывалось впечатление, что и люди засургучены секретными печатями. Готовился совсем иной старт. Не такой, что был первым после русского броска в космос. Не такой, что был первым на Луну, когда тысячи людей, облепив берега реки, потягивая пиво и кока-колу, поедая горячих собак, с восторгом вскакивали при появлении огня под сооружением, похожим на огромную башню. Башня отрывалась от земли, летела все выше и выше, в грохоте и огне, уменьшаясь в размерах. А люди, посланные отсюда, с космодрома, летели все ближе и ближе к далекой цели. Разноязычная трескотня журналистов, музыка, заполненные игровые площадки, битком набитые питейные барчики и ресторанчики, машины всех цветов и марок. Все это придавало людям чувство причастности к происходящим событиям и близости к тем, кто летел в космические дали, причастности к космическим свершениям и к самому космосу. Но прошли годы восторгов и общих побед, и людей отлучили от этих свершений. Космос стал доступен далеко не для всех и далеко не для того, что приносило людям радость, прогресс и чувство очередной победы в познании природы Вселенной. Руководитель полета доложил в Центр о готовности к старту. Генерал взял микрофон в руки. «Парни!» На вас смотрит армия и страна. Вы должны доказать, что на вас и на ваших лошадок не зря ставили деньги. Вы наши глаза и уши, наша сила и мощь, вознесенная над планетой. Выше вас никого нет из наших парней. Вы самые сильные и смелые. На вас смотрит армия и президент. Сделайте все, чтобы мне было с чем открывать дверь к президенту. И почаще тень улыбки промелькнула на тонких губах каменного лица, но тут же маска непроницаемости скрыла ее, а в глазах потухла искра человечности. «Старт! Дохрани да вас, Господь!» «Старт!» — рявкнул полковник, дублируя команду генерала. Вычислитель отсчитывал последние секунды, И вот ослепительное пламя вырвалось на свободу и огромная. поистине дьявольская сила понесла в космос то, что должно было отнять у людей с земли спокойствие и сон, а также уверенность в жизни в завтрашнем дне, отнять у людей счастье жизни на красивой и уютной планете. Стальная громадина, ревя и изрыгая пламя, скрылась в черных ночных тучах. Начинались трудные дни для землян. Луна не светила на землю серебром своих лучей, и исчезнувшее в небе пламя погрузило космодром в непроглядную темень. Мрачная тишина повисла над космодромом, Одна за другой скрылись за колючей проволокой машины жабьего цвета, унося в мягких креслах ум и гордость армии, ее генералов из объединенного космического командования. Телефоны в машинах молчали, инструкция запрещала любые переговоры, даже с домом. Машины веером рассыпались по дорогам, Каждая в свою конюшню, как шутили шоферы. А корабль летел уже на орбите. Летел молча. Космонавты не выходили в эфир. Да и внешне он был похож на обыкновенный тяжелый спутник. На любом радаре Земли отметки сигналов от него не несли ничего особенного. Спутник и спутник. Только больших размеров. Это была идея морского представительства, древнего старика-адмирала, помнившего еще уловки на море. Плывет себе сухогруз, да и только. А под декоративными щитами стальные листы, броня, орудия, торпеды, зенитки. Не раз срабатывала эта ловушка, и на дно тихо опускались танкеры, Транспорты, боевые корабли и подводные лодки, Всплывшие за легкой добычей. Море оглашалось криками о помощи И проклятиями войне и ее зачинщикам. Крики обрывались в хищных пастях акул, В огне горящей нефти Или просто наступившем бессилии и покорности судьбе. Крики стихали и океан замирал до следующей трагедии. По замыслам нынешних стратегов, такая тактика могла пригодиться и в космосе, в огромном безвоздушном океане. Космический корабль принимал свои истинные очертания лишь перед посадкой, сбрасывая в космос свою шкуру хамелеона. «Улыбка Иуды» — так мрачно прозвали корабль, взлетевший в космос. Компьютеры делали свое дело. Экипаж осваивался в невесомости, на это отводилось время в жестком графике полета. Наконец-то, первым нарушил молчание командир экипажа, наконец-то за моей спиной ни одного ученого, который с умным видом везут в космос ящики с мухами, крысами, какими-то дурацкими приборами и еще более дурацкой требухой. — Правильно, — говорит шеф, — только рыло делают, да и только. Умники, а толку чуть. Какие-то ненормальные. Помню, у одного такого дока крыса вылезла из гнездышка и полетела, вращая хвостом, как пропеллером. И прямо докторша на грудь. А докторша из этого же ученого племени бряк в обморок. Она, видите ли, крыс боялась. Вот потеха была. Согнулась крючком и летит, кувыркаясь прямо на другого умника. Он к телескопу прилип и чего-то там обнаружил. Так этот умник тоже в обморок. Он испугался бабы с мышью на груди. Я смотрел на все это и хохотал от души. И кто, вы думаете, ее спас? Конечно, я, заключив ее в свои армейские объятия. Она сразу же очухалась, и я схлопотал от нее комариную оплеуху. Видите ли, я не за зато ее схватил. Но теперь Господь Бог жалился надо мной. Наконец-то со мной настоящие парни. Это надо же только подумать, сколько же надо было времени, чтобы сообразить, допереть до того, что космос сделан прежде всего для нас. Прав наш генерал. Отсюда мир можно держать в страхе, можно заставить многих не спать, а стоять, задрав морду кверху, и молить Бога, чтобы такие, как мы, не сбросили на них одну из своих игрушек, а? Каково? Мир на коленях, а? Мощный его хохот передался всей команде. «Эй, ящик с мыслями, но без извилин. «Будь добр, расскажи о нас всю правду, как на исповеди у нашего пастора с вечно сизым носом и мутными глазами», — начал традиционную шутку Вольф. Ящик-компьютер покорно прохрипел. «Вы — это лучший экипаж сил Объединенного космического командования. Командир — капитан первого ранга Вольф, прозвище «Магнит Удачи». Пилот — подполковник ВВС Док, прозвище «Летающий скальп». Док был лыс уже несколько лет. Спец номер один — майор сухопутных сил Джим, прозвище «Охотник за собственной тенью». Спец номер два — капитан сил морской пехоты Джеб, прозвище «Летающая жаба». Все ваше стадо с копом стоит пять тысяч долларов в год. «На всех вас три жены и шесть детей. Вы ничем не больны и не можете заболеть, так как любой вирус поймают ваши чуткие приборы, а вы его сварите, зажарите, разделите поровну, сожрете, запьете в виски и будете дальше пасти землю». Вы все отличные ребята и любите своего командира, который может в любую минуту отдать вам приказ, заставить сделать все, что взбредет в его местами стриженную голову, может вас наказать, лишить зарплаты, оштрафовать, применить к вам силу, вплоть да. До... Но этого он не сделает, так как он нас любит, так же, как мы его хором гаркнули глотки Дока, Джима и джеба. Хохот потрясал корабль. Парни топали ногами, как в гарнизонном клубе, горячась при виде оголяющихся на сцене девиц. Топот был настолько силен, что двигатели корабля заработали, удерживая его в пространстве. «Вот это да!» — хохотал док, тыча пальцем в расходом мер Двадцать фунтов первоклассного горючего коту под хвост. «Джеб, у тебя самый большой ботинок. Значит, это ты натворил расход за твой счет или пополам с доком. Он холостяк, его не обирают, как нас, наши жены». «Ящик. Сколько это стоит?» — продолжал веселиться Вольф. «Семьсот пятьдесят два доллара, сэр, и семьдесят пять центов». — сострил ящик. — А зачем 75 центов? — не понял Вольф. — Мне на банку пива за то, что я скостил сто долларов вам по дружбе. Теперь хохотали все. Ящик тоже в порыве своего электронного веселья. Хохот приутих и заговорил Джим. Голос его был низкий. Это всех как-то успокоило. — Вольф. Когда ты говорил о нас в космосе, ты был, по-моему, совершенно прав. Я тоже часто думал о земле еще на полигоне, на стрельбище. Там до противного примитивно. Дали цель — стреляй. Напал — хорошо, нет — плохо. Много зависит от случая, от того, где и когда появится цель. А здесь совсем другое дело. Вот если отсюда из пулемета ударить, шестнадцать часов пройдет, и вся земля вспахана от южного полюса до северного. Мечта, да и только. Только не забывай снять палец со спускового крючка, чтобы оставить жизнь своим. Еще в академии, когда эти умники рассказывали о стратегии и тактике, я посмеивался. Земля как будто специально сделана для прицельной стрельбы — из космоса, ведь она так услужливо поворачивает тот, тот бог, то этот. И заметь, Вольф, континенты и страны — это не солдаты, которые обучены маскироваться в поле, прятаться за камни и рытвины, окопы, скрываться в лесу за углом. Это не солдаты, которые мастерски уползают из-под твоих пуль. Нет, земля — другое, нужна только выдержка, и она сама подставит тебе нужную цель под стволы. Только нажимай гашетки. Не хотите ли стрельнуть по Европе? Нет? Ну, потерпите минут тридцать, и перед вами возникнет Азия. Или угодно Австралию? Тогда еще потерпите чуть-чуть, если не трудно, конечно. Или вам по нраву больше очертания Индии, Цейлона, Мадагаскара? Так, парни, все за работу. Ящик уже сердится. Готовьтесь к учебной стрельбе. Джим, сегодня тебе надо попасть в ракету. Ее запустят откуда-то из-за гор. Она вынырнет из атмосферы, как рыба, в прыжке из воды. Потом ты, Джеб, перехватишь ракету, которую пальнут... «По нас самолета! Это наша последняя новинка! С самолета выстрел! И прямо в космос! Красота!» «Ну уж потом я не откажу себе в любезности уничтожить заброшенный давным-давно спутничек, Это почти тонн на десять. Я его нарежу, как колбасу в забегаловке за углом на двадцатой авеню». Работа спорилась. Это были мастера своего дела. Корабль мчался навстречу неисчерпаемому горизонту, вырвавшись из плена темноты. Горбатый черный горизонт сначала чуть посветлел, потом стал краснеть, потом золотиться. И вот уже солнце свечой взмыло вверх, заливая светом все вокруг и постепенно обнажая из черноты земли горы, реки, озера, города. Рядом с солнцем появилась маленькая точка, совсем незаметная для человеческого глаза. Но электронные глаза не подвели. Впереди по курсу цель, пролаяли динамики. Автомат наслежение, Координаты и опознавание на дисплей, рявкнул Вольф. Джеб, уничтожить цель. Джеб впился глазами в дисплей. Скорость удаления... Маневры, траектория ракеты, все рисовалось на нем причудливым узором, кружащимся в едином хороводе. Цель стремительно приближалась к красной черте, границе допустимого. Джеб свел на дисплее перекрестие прицела в цель. Машина застрекотала, вычислители торопились рассчитать траекторию перехвата. «Выстрел!» — скомандовал Джеб. От корабля потянулся узкий светящийся луч. Он бежал вперед, пронизывая черное пространство космоса, как гигантская раскаленная игла. Ее конец воткнулся в цель и вцепился в нее мертвой хваткой, не отпуская ни на мгновение. В безмолвной тишине возникло ослепительное свечение. Ракеты не стало, а луч побежал дальше, глубже, но в этом уже не было необходимости, и он погас, позвав вернуться прежнюю черноту и спокойствие космоса. Следующая цель появилась в противоположной стороне. К ней навстречу вылетела маленькая вертлявая ракета, управляемая Джимом. Пальцы Джима чуть шевелились, а ракета... Послушная им, как музыка клавишам рояля, металась из стороны в сторону, стремясь к смертельному рандеву. И оно состоялось, это смертельное рандеву. То, что было раньше ракетами, брызнуло в разные стороны острыми рваными осколками. Джим отшатнулся от дисплея и закрыл глаза. Он был доволен и немного устал. Джим подмигнул Джебу и поднял палец вверх. «Окей, парень», — значил этот жест. Оба улыбнулись. «Эй, безработный бездельник док, плыви сюда, смотри, как надо делать космические сэндвичи. Был бы острый нож, а вилки здесь не надо. И хорош же этот космос, сам держит наживу». Вольф, как старый матерый волк, Долго крутился вокруг старинного спутника, прежде чем всадить в него невидимый луч-убийцу. Спутник летел себе и летел. И вдруг он раздвоился, разрезанный на две части. Потом этих частей стало четыре, потом восемь, шестнадцать. Вольф любил такую работу. Он и дома разделывал дичь с величайшей аккуратностью. Спутник стал похож на сложенную из кубиков хрупкую фигуру, готовую рассыпаться при неосторожном к ней прикосновении. Вот так поставил точку своей работе Вульф. Устав от своего бизнеса, команда отдыхала. Лишь док, страдающий от безделья, искал в себе занятие. Он включил приемники и стал подслушивать мир. «Эй, Кэп Вольф, французы взлетели с каким-то кардиографом и что-то собирались изучать в созвездии Ориона. Не наизучались еще. Вот тебе на. Они нас вызывают. Что-то у них случилось, а больше в космосе никого нет. Черт возьми, Вольф, помните, я вам докладывал о француженке Жанет? Она космонавт, должна была скоро лететь». «Вольф, они зовут нас, просят подойти к ним и спасти их. У них утечка кислорода и жизни всего на полчаса. На борту трое, имен не назвали. Пронеси, Господи мою, Жанет. «Кончай трепаться, док!» «Что они там еще говорят?» — оборвал его Вольф. «Опять зовут. Говорят, утечка растет, видно, дыра расширяется. Очень нас просят. Они...» «Догадались, что мы на орбите. Это они сами говорят и просят не отмалчиваться, Вольф. Надо бы помочь, они рядом. Ты что, сдурел, док? Или тебе нужно прочитать инструкцию? Вон спроси у ящика, что написал в ней папаша с большой звездой. Кстати, ее утвердил президент, если твои мозги кое-что забыли. Тебе что, летать надоело? Или тебе мало платят?» Сиди и не рыпайся, а то я применю к тебе то, что мне разрешено в этой же инструкции. А ну, ящик, дай-ка строчки двадцать второго параграфа этому болвану с мягким сердцем и хорошими ушами. Тоже мне полиглот, уже и французский выучил. Наверное, в ночных клубах Парижа слюнтяй. Или со своей, как ее, Жаннет, что ли? Не трогай, Жаннет твердой с угрозой, сказал док. Глаза его стали наливаться злостью. Такого еще не бывало. Обстановку разрядил ящик. Параграф двадцать второй в верхнем левом углу на дисплее, бубнил он. На дисплее светилось. При наличии на борту боевых зарядов категорически исключено посадка на чужой территории пребывание на борту лиц, не занесенных в регистр, даже соотечественников, при полете в космос на суше и на море. Понял или нет? При полете в космос даже соотечественников. А ты чего заскулил? А если б нас тут не было, тогда что? Все, хватит, слушай приказ. Режим радиомолчания. Сидеть тихо. И выключи на полчаса приемники, чтобы не разорвалось твое доброе сердце. Удока сверкнули на глазах слезы, и он резко ткнул клавишу выключения приемников. Полчаса прошло в горбовом молчании, и действительно в ста милях от них летел корабль навсегда потерявший свой экипаж. Настроение было подавленным. По программе полета обработка сближения с чужим космическим объектом скрытно, без облучения его радарами, в ручном режиме, автоматы как будто отказали, провозгласил ящик. Док, хватит ныть и расстраиваться. Вспомни, сколько наших парней осталось в космосе, сгорело на земле, разлетелось в небе на куски, раздираемые взрывом ракет. Хватит за работу. «Если тебе их так жаль, подойди к ним, посмотрим, что там», — угрюмо и зло приказал Вольф. «Автоматы отключить, док». «Хватайся за ручки и покажи свое мастерство. Ты это умеешь делать, мой верный пилот». Док молча занял место пилота и повел корабль к чужаку. Миниатюрный корабль летел, беспорядочно кувыркаясь, как подбитая птица с разбитым крылом. Док сблизился и летел совсем рядом. В иллюминаторе мелькнули тени, обнявшиеся фигуры медленно вращались в невесомости, попеременно приближая к иллюминатору свои застывшие бледные лица, немой укор живым. Глаза широко распахнуты, рты полуоткрыты в последнем глотке живительного воздуха. В иллюминаторе, Мелькнуло лицо Пьера. Джим судорожно сглотнул, с Пьером он встречался не раз в Вене, Праге, Париже. Бледное лицо Пьера исчезло, и на дока в упор смотрели огромные, навсегда лишенные жизни глаза Жанет. Длинные густые волосы ее разметались в невесомости, губы полуоткрыты, черные глаза широко распахнуты в изумлении от человеческой подлости. Док в ужасе глядел и глядел на Жанет. Перед ним, как на киноленте, мелькали их встречи, побережье солнечной Ливии, песчаный пляж, одинокая вилла, купание в волнах прибоя, счастливый смех Жанет, ее хрупкая, чуть мальчишеская фигурка, ее ласковые руки и волосы водопадом, струящиеся по ее лицу. Их счастье, его счастье. Руки Дока. Судорожно сжимались в кулаки, слезы застилали глаза, рыдания сотрясали его тело. Док потерял контроль, корабль дернулся, словно ему передались рыдания его пилота, и многотонная махина резко поплыла навстречу глазам Жанет. Удар, треск, скрежет рвущегося металла возвестили о столкновении. Вольф с проклятиями вышвырнул из кресла дока и включил двигатели на отход. Но назад они поплыли вместе с французским кораблем. Это чувствовали опытные руки Вольфа. Вольф бросился к заднему иллюминатору. Картина была ужасная. Удар пришелся отсеком полезной нагрузки. Створка проломилась, вцепившись рваными краями в корабль французов. И здесь судьба... Не пожалела пилотов улыбки и уды. К улуминатору приникло лицо Жанет, но искаженное ударом, словно гримаса боли, пробежала и застыла на ее красивом лице. Балван! – орал Вольф. Отстраняю тебя от пилотирования, лишаю, штраф, уволю. Его бессвязные угрозы и ругательства разделили корабль словно на два мира. Мир горя и страдания, и мир грубости, хамства и бессердечия. Док молча приник к иллюминатору и впился взглядом в Жанет. Док проникал в глубину ее черных глаз и читал, читал в них правду о себе, о своей стране, о своем корабле. По телу Дока пробежала волна, его словно затрясла какая-то внутренняя сила. Он захохотал, тыча пальцем в иллюминатор, а потом молча и злобно кинулся на Вольфа. Но тот был непростой орешек. Увесистый кулак Вольфа встретил безумного пилота еще в полете и дик отлетел к заднему борту. «Связать!» — коротко бросил Вольф. Оторвать дока от иллюминатора было трудно. Он цеплялся за поручни с силой безумного и все смотрел. Смотрел и смотрел на Жанет. Наконец его связали, накрепко примотав бинтами к креслу. Док пел песни, выкрикивал лозунги о силе и власти, выл, плевался, сыпал ругательствами, плакал и читал наизусть все параграфы инструкции о полетах военных кораблей. Деятельный Вольф отдавал распоряжение готовиться к выходу в открытый космос. «Может...» «Расцепим и отбросим этот чертов корабль», — отчеканил он. Нет, Кэп, ничего не выйдет. Выходной люк заклинил, а главное, что пятый контейнер поврежден. Чужак попал в него своими двигателями, смял обшивку, и на корпусе контейнера трещина, небольшая, но есть утечка. Реакция растет, через сутки будет опасно для экипажа, — прервал его Джим. «Ящик». «Что делать?» — быстро запросил Вольф. «Пробуй вращением оторвать их, больше нечем». Вольф крутанул свой корабль, но все было бесполезно. Корабль французов вцепился им в хвост мертвой хваткой. От перегрузок безжизненные тела космонавтов бросало в разные стороны. В иллюминаторе возникали дикие картины сплетенных рук-ног. Док кричал, что им больно, и до крови кусал губы. Глаза его налились кровью, и казалось, вот-вот он вырвется из крепких пут. Но не смог, и в бессилии своем заснул безумным сном. Вольф прекратил бесполезные маневры. Всем стало очевидно, что от чужака не избавиться, а идти на посадку с ним на хвосте равносильно самоубийству. Радиация росла. Времени оставалось все меньше. Вольф решил попробовать полной тягой маршевых двигателей сбросить чужой корабль. Двигатель не включился, видно удар повредил его. «Все, больше нет шансов», — выдохнул Вольф, — «зовем на помощь». «А инструкция, шеф?» — робко напомнил Джеб. Вольф взорвался. «Не твое дело, щенок, чучело огородное, это в нас влетел этот сумасшедший француз, ясно тебе? Он в нас, а не мы в него. Обстоятельства чрезвычайные. Шеф должен понять, что надо во всем разобраться, надо понять и что случилось, почему они летели прямо в нас, мы обязаны сохранить их корабль, что мы и сделали, несмотря на опасность нашим жизням, понял? А сами выйти?» И разобраться не можем, поэтому запомните, только поэтому, учитывая чрезвычайные обстоятельства, мы зовем на помощь, нарушая инструкцию. — А как быть с ящиком? — спросил Джеп. Он останется здесь, а сюда никто не войдет. Радиосвязь от него обрубим. Сотри ему память этих витков. Слава богу, он ни человек, не вспомнит. Пусть сторожит ракеты и лазеры. Электронная собака, ясно? рявкнул Вольф. Корабль спасателей подошел к израненному нагромождению металла, летящему на орбите. Живых спасли, мертвым отдали салют, склонив головы. Корабли развели, ящику поручили хранить секреты и взорвать корабль при первой же попытке проникнуть внутрь. Большего никто сделать не мог. Приземлился корабль-спасатель живыми, а на орбите остались два памятника. Один — укор живым, другой — безумию живущих. Вольф продолжал летать. Ящик сторожил улыбку Иуды, которую все облетали, держась подальше, как от чумного города. Док так и не пришел в себя и жил в своем мире, упрятанный пожизненно в казематы больниц. Джим и Джеб ушли в отставку и жили в уединении далеко в горах на ранчо. Время и приказы не сумели стереть их человеческую память.